«Вывод такой. Субару очень плохо управляется своими вратами, так что лучше не усердствовать». «И это всё, что ты можешь сказать, глядя на моё состояние?» Высунув язык, Пак почесал затылки. затылке. «Не строй себе невинность!» Обругал его Субару, который распластался на траве или дышал. Во всём теле чувствовалась страшная слабость, словно при высокой температуре. Субару был не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Что-то похожее он уже испытывал раньше. Та же апатия, как в первой, по-настоящему первый день в поместье, когда Беатрис вытянула из него ману. В общем, в данный момент юноша ощущал себя машиной с пустым бензобаком. Плохо это или хорошо, но Субару никогда не использовал врата. Поэтому они не послушались хозяина, и всё содержимое вырвалось наружу. «Крышку, стало быть, не закрыл. Я вам что, бутылочка с соевым соусом?» – простонал Субару, пытаясь выразить своё возмущение но силы, похоже, были израсходованы полностью. Он попытался встать, но руки и ноги не слушались. Эмилия, опустившись на колени, посмотрела ему в глаза. «Не двигайся, ты выпустил всю свою ману, так что лежи тихо. Скорее всего, ты и сегодня не сможешь работать. Вот это очень плохо!» Невольно вырвалось у Субару ответ на слова Эмилии, звучавшие так, словно она отчитывала расшалившегося ребёнка. Пока она удивлённо хлопала глазами, Субару лежал и клялся бы за неосторожность. Если день пройдет впустую, тогда преимущество, полученное в этом круге, будет потеряно, и ошибка, совершенная по глупости, станет роковой. Но тело Субару словно заржавело и не желало двигаться. И эх! Тихо, я же сказал, не дергайся! А когда же мне дергаться, как не теперь? Лучше сделать и жалеть, чем... Ему, конечно, и раньше приходилось пожинать плоды собственного безрассудства, но сейчас это было крайне не вовремя. Наблюдая, как Субару корчится на земле, весь покрытый потом, Эмилия вздохнула и пожала плечами. «Что ж, раз ничего другого не остаётся?» Поджав губы в недовольной гримаске, она снова присела на корточки рядом с ним. Не понимая, что девушка имеет в виду, Субару мог лишь следить за ней глазами, глядя снизу вверх. «А? Эмилия-тан, ты отч...» Внезапно Эмилия что-то просунула между его раскрытых губ и зажала ладонью рот юноши. Ощутив на языке нечто круглое и мягкое, он удивился. Но Эмили велела. «Кусай!» «А?» «Кусай и глотай! Ну-ка!» Видя, что возражать бессмысленно, Субар решительно раскусил то, что было во рту. Язык ощутил кисло-сладкий вкус. И юноша прищурился, пытаясь понять, что это такое. Похоже на какой-то фрукт. И вдруг это произошло. О -о, о о По всему телу разлился жар, и Субару будто подбросило вверх. Кровь словно закипела и стремительно побежала по жилам, распространяя тепло до самых кончиков пальцев на ногах и руках. Лишний жар вырвался изо рта горячим дыханием, позвоночник выпрямился. Только тут Субара наконец понял, что стоит на собственных ногах. Тело ещё слушалось не полностью, но вялость, сковывающее движение, исчезло. «Что это было?» «Плод дерева Бокка. Если его съесть, ман внутри тебя активизируется, а ворота, хоть и ненадолго, вернут свою силу». Похожий неведомый фрукт восполнял ману, как в компьютерной игре. Субару помахал руками, разминая плечи и проверяя, нет ли других последствий, кроме вялости, а потом вздохнул с облегчением. Фу, вот и славно! Если бы опять получилась плохая концовка, я бы никогда себя не простил. Спасибо, Эмилиотан!» «Плодов у меня мало, и они не очень-то полезны, так что не хотелось к ним прибегать. Ты ведь сейчас не слишком хорохоришься?» Судя по всему, Субару было совсем плохо, раз Эмилия решилась использовать лекарство. Выпить и в грудь, юноша решительно опроверг опасения. Разумеется, раскаиваться тебе не придётся. А потом сразу же вытер лоб. Ну и лопухнулся же я, честно говоря. Если бы на этом всё и закончилось, пришлось бы мне лопнуть от злости на самого себя. Ещё хуже, чем в прошлый раз. Субару уже испытывал разные виды смерти, и мало кто мог похвастаться таким опытом но померить от унижения ему очень бы не хотелось. Да и вообще, хорошо бы, чтобы прошлая смерть, когда он совершил самоубийство, спрыгнув со скалы, оказалась последней. Решение покончить с собой оставило глубокий шрам в душе юноши, и он совершенно не желал, чтобы нечто подобное повторилось. Вполне достаточно и одной смерти. Причём, свой последний миг в идеале надо встретить в постели, прожив положенный срок. Или вот ещё лучше. Умереть на руках у Эмили, совершив какой-нибудь героический поступок. Тут и пора бы перерасти эти ребяческие мечтания. Каким бы Субару ни был балагуром, но с лёгкостью говорить о смерти он больше никогда не сможет. И смеяться над его трусостью имел право лишь тот, кто в буквальном смысле много раз умирал. «Нормально себя чувствуешь? Думаешь, сумеешь работать?» спросила эмиля с беспокойством наблюдавшая за сменой выражений на лице юноши. «И работать смогу, и всё остальное сделаю». «Эмилиотан, считай, что ты оказалась на борту, не потопляя броненосца по имени Субару. Держись крепче. Отправляемся!» «Непотопляемая броненосца? Что это? Я не поняла». «Ой, как мило у тебя это получается!» «Эмилиотан, еще разок». «Мне не нравится блеск в твоих глазах, поэтому не буду». Улыбаясь после привычной перепалки, Субару сделал пару наклонов и выпрямился. Потянувшись, он заявил... «Ну что ж, отправляюсь на встречу с наставницами, полностью обновлённым!» «И правда, ты ведь им со вчерашнего дня не помогал!» «Ой!» Спина Субару, который в этот самый момент потягивался, отчетливо хрустнула. «Сестрица, сестрица! Тут пришёл некий лентяй, которого зовут Субару!» «Рэм-Рэм!» — явился бесполезный нахлебник по имени Борусу. «Простите меня за вчерашнее, пожалуйста! Мне очень жаль!» Уткнувшись лбом в пол, Субару смиренно вымаливал прощение. Такое ощущение, что эти полдня он ничем больше не занимался, только кланялся. Перед всеми в поместье, кроме развали. И это, кстати, означало, что он повалялся в ногах у всего местного женского населения. а опять я попал на вариант прохождения, где все женщины смотрят на меня свысока. Ох, и поганая же у меня карма. Сестрица, сестрица, Субару извращенец. Рэм, Рэм, Барусу мазохист и любит, когда его презирают. Эй, вы меня совсем размазали, особенно старшая. Воззапил колено преклонённый Субару в ответ на унизительное обвинение. Отжавшись на руках из этой позы, он энергично подпрыгнул и принял вертикальное положение. «В общем, простите за вчерашний неприглядный вид». «Да и за позавчерашнее поведение тоже. Много чего произошло, но я переродился и отныне буду новым человеком». «Это из-за колен. Точно, точно из-за колен». «Что такое, все уже знают? Стыд-то какой!» Спрятав покрасневшее лицо в ладони, Субару снова рухнул на пол, а служанки переглянулись. «Займёмся утренними делами, сестрица. Нас ждут утренние обязанности, Рэм. И даже комментариев не будет. Меня полностью игнорируют». Махнув на юношу его страдания рукой, Рэм и Рэм уже почти перешли к делам, как и намеревались. Но Субар их остановил. «Тайм-аут, тайм-аут! У меня есть ещё одна маленькая просьба». Сёстры остановились, обернулись и в унисон наклонили головки. Просьба? «Новые хлопоты?» «Странно, старшая сестрица снова у меня чехвостит. чего же я радуюсь?» С кривой усмешкой пробормотал он. Хотя старшая из близняшек постоянно отпускала в его адрес колкости, разговаривать с ней почему-то было намного проще, чем с младшей. Вздохнув, Субар отмахнулся от этой странности и продолжил. «Вообще-то я хотел сходить в деревню. Она ведь недалеко. Вы не собирались за покупками?» «Он должен был наведаться в деревню, чтобы проверить догадку» возникшую вчера ночью. Предложение Субару заставило Рэм задуматься, и, сложив руки на груди, девушка сказала, «У нас и правда почти закончились приправы. Я предлагал сходить за ними завтра. А давай поменяем планы и сходим сегодня. Раз почти кончились, лучше запастись. К соседу за солью у нас тут не сбегаешь, верно?» Рядом с поместьем разваля действительно не было никакого другого жилья, поэтому такое начинание закончилось бы провалом. Рэм, похоже, задумалась над его предложением. Но в этот момент прозвучало. «Почему бы и нет?» «Сестрица?» Вместо младшей сестры, которая, похоже, колебалась, Субару Русейна ответила рам, поглаживая свои розовые волосы. «Все верно. За покупками нужно идти, и срочных дел нет. Опять же, у нас имеется насильщик тяжести Борусу. Вот, пусть и поработает». «Эй, вы только не забудьте, что я всего три дня как встал на ноги после тяжелого ранения в живот». Надо сказать, Субару весьма удивился такой неожиданной поддержки. Получается, сёстры не во всех вопросах единодушны. Он вспомнил, что в позапрошлый раз, когда его убила Рэм, причиной послужили её слишком поспешные, единоличные выводы. Кто знает, может быть, мнение девушек расходится сильнее, чем он предполагал. А впрочем, если ты так считаешь, сестрица, подумав немного, Рэм тоже согласилась. За время общения со служанками Субару заметил, что большую часть работы в поместье выполняла Рэм. Но право принятия решений она, как правило, уступала Рэм. Может, это было совпадением, но исход переговоров, похоже, решился в тот самый момент, когда заговорила Рам. Выражение лица Рэм из задумчивого снова стало невозмутимым, и она добавила. «Только пойдем в деревню после обеда, после двух часов по солнцу. А до этого давайте закончим важные домашние дела. Не волнуйся, раз Барусу это сам предложил, он теперь в лепешку разобьется, чтобы все сделать, верно?» «Ого! Гляди, сколько у меня силы после перерождения! Обещаю костьмелягу!» Субару победно скинул кулак. «И все силы отдашь». «Именно так». Получив своё изречение обратно в исправленном виде, да ещё и со стереоэффектом, Субару почесал затылки и отправился притворять в жизнь данные обещания. Теперь, когда он добился желаемого, настало время, как следует потрудиться в качестве слуги. Он проводил глазами Рэм, которая деловито зашагала куда-то, видимо мысленно повторяя список дел, и посмотрел на Рам, стоявшую рядом. Ей в этот раз доверили быть наставницей, так что им предстояло работать вместе. Конечно, Субару хотелось избежать того выматывающего отчаянного напряжения, которое владело им вчера, а точнее позавчера. Более того, дорога к душевному равновесию оказалась столь болезненной, что он зарёкся повторять прошлые ошибки. Удивительно, за такое короткое время я столь глубоко познал собственные недостатки, словно младенец, который за три дня вырос до взрослого. «Перед тем, как ты займёшься делом», сложив руки на груди, Рэм смирил занимающегося к самокопаниям Субару холодным взглядом, и ему почему-то сразу захотелось стать по стойке смирно. «Насчёт магии там в саду». «А, извини за беспорядок. Правильно использовать эту штуку у меня не вышло, поэтому я пока больше экспериментировать не буду. Говорят, нужно лет двадцать потратить, чтобы толком научиться колдовать». «Не вышло, это полбеды. Главное, постарайся не провоцировать Рэм». Субару не понял, о чём речь, и на его лице появилось вопросительное выражение. Рам же, глядя на его изумление, фыркнуло, как обычно. Рэм очень разволновалась, когда участок сада, где находилась госпожа Эмилия, внезапно накрыла магией. «Борус, у тебя стоило бы сплясать передо мной благодарственный танец за то, что я вовремя остановила её». «А-а-а! А, так это... Так вот оно что!» Из-за провала с магией он был в таком расстройстве, что ничего не замечал. А ведь эту ситуацию, если посмотреть со стороны, вполне могли расценить как что-то нехорошее, чуть ли не как покушение. Ему действительно следовало сказать спасибо Рам, которая не стала торопиться. Когда Субару вспомнил о склонности Рэм к поспешным суждениям, его передёрнуло. «А, чёрт! Я опять был неосторожен! Уж на четвёртый, Тарас, можно научиться думать наперёд! Что ты там бормочешь? Скорее за работу, а не только завтраку, и ни к обеду не поспеем!» «Да нет, я задумался о послеобеденном походе за покупками. Кто же из вас отправится в деревню?» В нынешних обстоятельствах он побаивался оставаться наедине с Рэм. Несмотря на то, что она могла пригодиться при выполнении его главной задачи. Однако и в первый раз, и во второй раз с ним было именно Рэм. Поэтому Субару решил, что и теперь пойдёт она. Однако... Что за глупости ты болтаешь? Что? Рэм покосилась на удивлённого Субару, и на её обычно бесстрастном лице внезапно возникла улыбка. Многообещающая демоническая улыбочка, от которой по коже пробежал мороз. Мы пойдём вместе, и я, и сестрёнка. «Ох, повезло тебе, Барусу! В каждой руке будет по прекрасному цветочку!» «Если бы только эти цветочки не были ядовитыми!» Пробормотал про себя Субару, закрыв руками лицо и качая головой. О том, что дело может обернуться таким вот образом, он даже не подумал.